Глава 3. Моя карьера быстро пошла на взлет после победы моей фирмы на конкурсе корпораций. Теперь мое имя ассоциировалось не только с званием лучшего аналитика 12 этажа, но и одного из успешных предпринимателей в составе корпорации. За месяц работы моих людей в малых фирмах под управлением LDG Group я заработал почти 100 миллионов вон. Часть из этой суммы, конечно же, ушла на зарплаты сотрудников, а также на модернизацию бывшей фабрики. Я не только полностью отремонтировал здание, но и начал готовить документы на выкуп всего помещения. Помимо подготовки к покупке здания, я также распределил обязанности среди своих людей. Йону стал моим вторым помощником и начал частично разгружать Дессона, который погряз в отчетной документации моей компании. Я парня в этом плане совсем не жалел, так как не желал сам этим заниматься. Пак бенхо начал выполнять обязанности администратора по работе с новым персоналом, а киттичат стал главным тренером. Таким образом, все ключевые фигуры были погружены в работы и делали все на благо фирмы. Разумеется, все это хорошо оплачивалось, но благодаря сестре Тайца у меня было более чем достаточно средств на это. Быстрый скачок популярности моей компании никак не отразился на трудоспособности в корпорации, и на второй месяц после победы меня ждали серьезные изменения в карьере. Господин Вуджихо занимался распределением должностей, как оказалось. И когда госпожа Ионгли в один из дней вызвала меня к себе и отправила на тридцатый этаж к нему, я, если быть честным, с самим собой засомневался в целесообразности этого подхода. «Аналитика шито». Девушка-начальник говорила со мной, сидя за ноутбуком и не смотря в мою сторону. «Твой пропуск только что обновили, так что у тебя есть два часа до блокировки». Начала она издалека. «Тебя вызывает господин Ву». «Какой блокировки?» Я нахмурился, переводя взгляд с госпожи И на нового секретаря. «Что-то случилось?» «Нет, не случилось». И Англи так и не смотрела в мою сторону. «Господин Ву занимается твоим вопросом о повышении». «Так что тебя ждет удивительная беседа с человеком, которого ты чуть не закрыл». «Интересно получается. Я чуть не закрыл». «Вообще, это работа нашего отдела, и не я один старался разобраться в проблеме, которую затем свалили на плечи Чун Ча. Меня не радовала новость, которую мне озвучил мой непосредственный руководитель, но я и не мог отказаться. Не имел права слушаться указания». Мысленно я постарался себя не накручивать. Если бы вуджихо захотел мне отомстить после всего того, что случилось, он сделал бы это сразу. Хотя если учитывать ту грандиозную проверку, которая была по всей корпорации, он еще не отрастил новые зубы как акула, которая потерпела поражение и готовится к новой атаке. Интересно. Я нажал на сенсорную панель, вызывая лифт. Что он придумает, чтобы попытаться ответить мне? или наоборот попытается сгладить все то, что произошло. М «Да уж», – закрыл глаза и вдохнул полной грудью. «О чем я вообще думаю? Какой смысл гадать, что будет дальше? Я прекрасно понимал, что господин Ву не сможет меня так просто уволить. Точнее, чтобы это сделать, ему придется очень постараться и придумать такую вескую причину, из которой я не смогу выкарабкаться». На 30-м этаже я был впервые. Как только я вышел из лифта, то первым делом встретился с Гонаной, которая в очередной раз перекрасила волосы. После того, как у нее и Десона начались отношения, девушка сильно изменилась. Десону удалось сделать то, что не сделали психологи, когда Нана застряла в лифте. Он дал ей уверенности, научил бороться со своим внутренним страхом и вывел в социум. «Мы очень часто проводили выходные вместе». «Разумеется, в то время, когда у меня был более свободный график, и мне было приятно видеть, как она меняется». «А ты какими судьбами здесь, Винсент?» спросила девушка сразу, как только подошла ко мне. «Вызвал кто-то». «И тебе привет, Нана. Мы давно перешли на «ты» даже в корпорации. Разумеется, на виду остальных мы вели себя согласно статусу и нашему положению». Господин Ву вызвал, как я понял. «Джихо?» Она округлила глаза и спустя пару секунд нахмурилась. «И зачем ему ты?» «Если бы я сам знал!» Я развел руки в стороны. Госпожа Ионгли что-то сказала про повышение, но терзает меня смутное сомнение, что я его получу. «А может и получишь?» Задумчиво ответила Нана. «В у, -Хо у нас не только главный помощник генерального директора, но и новый начальник по распределению Золотого резерва». «Золотого резерва?» Я коротким кивком указал девушке на кофейный автомат. Отойдем? А то люди ходят, а мы стоим на проходе. В подтверждение моих слов за спиной открылись дверцы лифта, и двое мужчин провожали нас недовольными взглядами. Золотой резерв. Под шум работающего кофейного автомата заговорила Нана. Это особый список в руках вышестоящего руководства. Типа этих. Она кинула взгляд на проходящих мимо мужчин. Начальники последнего этажа. Девушка еще раз кивнула, но уже с целью отблагодарить меня за чашку кофе. Сделала маленький глоток и продолжила. В него попадают сотрудники корпорации, которые как либо отличились в хорошем плане. Кто-то заключил очень выгодный контракт, как ты. Наноза заулыбалась. Кто-то выиграл конкурс внутри корпорации. Она заулыбалась еще шире. Как ты. Ну и Разумеется, в него могут добавить сотрудника, которого часто повышают. Как меня. Закончил я за нее. Так, этот момент я понял. Ты в списке уже месяца четыре, не меньше. В золотом резерве всего 200 сотрудников, но каждый уникален по-своему. Ты, например, состоишь в группе еще с пятью другими на должность руководителя. То есть... Я искренне удивился ее словам. Делая работу на благо компании, я автоматически попал в разряд перспективных начальников. Или все же по каким-то личным качествам. Этого я не знаю. Нана достала телефон и начала что-то печатать в нем. В списках видела, но за какие заслуги, увы, не знаю. У нас целый отдел, который занимается мониторингом работы сотрудников корпорации, и, поверь, свои деньги они получают не просто так. Понял. Так что... Девушка выключила экран телефона и подняла голову. «Удачи, Винсент!» «И помни, Вуджихо очень мерзкий и неприятный человек, который привык, что ему все сходит с рук, а ты все таки сильно ему подпортил внутренний рейтинг». М да, час от часу не легче». Нана проводила меня до правого крыла здания, показала, в каком направлении двигаться, а сама ушла к лифту, чтобы вернуться на свое рабочее место. Кабинет вуджихо я нашел сразу. Странно. Старик Рэм несколько раз потер глаза, словно не верил в то, что видел. Вообще ничего, господин Ким? Ничего? Джандал потушил сигарету и рывком встал с кресла. Рэм, уже две недели ты смотришь все, что выходит с компьютера ДЖИХО, но ничего такого и не нашел? Он явно понимает, что в ближайшее время ему может не поздоровиться, если что-то найдут. Старик потер нос и начал вбивать новые команды. Хотя он все равно рискнул и поставил своих сотрудников в службу безопасности корпорации. Ну и там ничего. Лесси доложила. Ким Духан подошел к Рэму и уперся руками в спинку стула. Что у Джихо появились новые чемпионы? Чемпионы? Старик не сразу понял смысл слова. Но когда догадался, о чем речь, Ким Духан уже сам начал объяснять. Фавориты, которых он продвигает по карьерной лестнице. Например, с отдела складской аналитики появился новый игрок. Сын одного джеболя из Пусана. Парнишка, не имея должного образования, уже попал на третий этаж получил повышенную премию и вложил ее в оборот на акциях. Если я не ошибаюсь, он утроил премию, играя на повышениях акций, и сейчас открывает строительную фирму». «Господин Ким». Рэм обернулся и поднял голову. «Я не думаю, что Джихо рискнет и пойдет по тем же схемам, которые у него отобрали». «Может, и не пойдет». Духан отошел от помощника и, разминая шею, продолжил. Но есть еще кое-что, что может очень подпортить нам жизнь. Помнишь семью Чонг? Богачи, которые владеют шестью крупными фирмами по разработкам и рекламе. Разумеется, господин Ким. Младшего брата отдали в рабство, когда он проворовался и совершил два покушения. Сначала на свою родную сестру Тейль, а затем на нашего старого знакомого Ишито Винсента. Рэм не смел перебивать своего господина, повернулся на стуле так, чтобы видеть Джандал, сложил руки и внимал его словам. Чонг Минхо пропал из резиденции одной не очень честной семьи. Так еще и красиво пропал, забрав с собой часть акций их предприятия. Сейчас, если я не ошибаюсь, он вернулся в город и открыл несколько небольших предприятий по производству бетона и арматуры. «Малыш Минхо что-то открыл?» – искренне засомневался Рэм. «Он же дурак дураком. Кроме спиртного и развлечений у него ничего в голове нет». «Это все знают, Рэм». Джандал подошел к небольшому бару своего кабинета, открыл дверцу и достал крепкую выпивку. «Что-то мне подсказывает, что в этом замешан Джихо. И если я окажусь прав, нам стоит опасаться не только Минхо, у которого нет инстинкта самосохранения, но и Каина, если он вернется. Хотя Коэл и так выложил все, что смог. «Вы про зачистку квартир Каина?» – догадался Рэм. «Много мы банд зацепили. Последствия тоже могут быть». «Последствий не будет», – отмахнулся Духан. «С Каином пока что покончено. Без Джихон ничто. А сам старик у нас под наблюдением». Из противников, с которыми нам придется повозиться, остается только Кочонсу. Но он пока не отрастил клыки, чтобы кусаться. Через час тишины, которую изредка нарушал кашель Рема, Кимдухан получил общую картину того, что происходит с Джихо и чем он теперь занимается. Вуджихо не стал заниматься тем же мошенничеством, каким он занимался раньше. Теперь он стал продавцом информации, а это было большой проблемой. Если... Рэм, докладывая все своему господину, нервничал, потому что понимал масштаб войны, которая может начаться между двумя влиятельными людьми города. «Буджи обезопасить обезопасит себя шантажом высокопоставленных лиц, то он не только попытается упрятать вас в тюрьму, господин Ким, но и доберется до центрального аппарата города. Понимаете, что тогда будет?» «Понимаю!» Ким Духану очень не понравилось услышанное. Все банды, которые существуют по сей день, окажутся под ударом. Особенно если Джихо сразу укажет на лидеров и на их территории. Начнется война синдикатов и пострадают не только мои активы, но и мирные жители. Я не думаю, что у Джихо хватит смелости стать мишенью номер один для каждого отморозка города. Но если его припрет. «А это рано или поздно случится, настанут очень тяжелые времена». «Тогда, может...» Рэм встал и поклонился господину Киму. «Простите, что в очередной раз это говорю, но, может, стоит принять предложение о союзе с нашим гостем из Китая, Ко Чон Су. С его мозгами, влиянием и связями мы уничтожим Вуджихо за месяц, не больше, и тогда все вернется на свои места». «И если мы в нашу игру запустим чужака...» Голос Джандала стал холодным. «То породим нового врага». «Поверь, Рэм, проще справиться со стариком, чем с человеком, о котором мало что знаешь». «Лучше мы наладим новый контакт с Ишито и начнем его продвигать дальше вверх или в сторону Вуджихо». «Парень умный, быстро поймет, чем занимается старик, и я думаю, что ему хватит мозгов остановить его или использовать его же шантаж против него самого. «А как мы сейчас сработаемся с Ишито?» Рэм после приглашения Джандал сел напротив него. «У нас на Джихо почти ничего нет. Ну, кроме того, что это были его указания и деньги, которые он отдал за освобождение Чонг Минхо. Что простой аналитик сможет с этим сделать?» Уише то есть связи в прокуратуре, например», – начал рассуждать Ким Духан. «Есть друзья в банке, есть своя охранная фирма, где есть достаточно жесткие люди. Так что разберется, пробьет счета Джихо, найдет кому и что он пересылал, сложит 2 плюс 2 и начнет искать способ, как воспользоваться этой информацией». «Про его способности я наслышан, как и про друзей». Рэм все равно не понимал, как нужно подтолкнуть Винсента к новому сотрудничеству с ними. Но он же дал нам понять, что больше с нами не будет работать. А здесь сыграет моя любимая фраза. «Услуга за услугу». Чонг Минхо явно захочет его убить после всего того, что он пережил. Так что мы на этом событии и сыграем. Можем перехватить Минхо. «Можем защитить Ишито и дать ему информацию раньше, чем этот сорванец сделает свой шаг». «С каждым днем мне все больше и больше кажется...» Рэм окончательно запутался в том, что делать дальше. «Что было бы проще, просто пристрелить Джихо, а не играть с ним в настольные игры?» «Проще!» – кивнул Ким Духан. «Но это чревато серьезными последствиями. Он тоже с радостью пристрелил бы меня!» да только прекрасно понимает, что у меня на него очень много всего есть. И если я умру, на него начнется охота. Также если умрет он, в сми попадет все, что он накопал на меня за всю нашу дружбу. Так что рэм Джандал налил себе крепкий напиток, потянул бокал карту и перед тем как выпить приказал: Неделя на то, чтобы ты нашел каждого из окружения джихов корпорации. Как только мы это сделаем, мы сломаем ему ручки, и в корпорации у него больше никого не останется. Затем мы продвинем на его место и Англии. И если все получится так, как я хочу, мы убьем двух зайцев одновременно. Я буду управляющим всей корпорацией. Мой опасный противник будет гнить в земле или в тюрьме. А наш новый друг, который так сильно хочет поиграть со мной, джиха уберется обратно в свой Китай. Потому что, получив полную власть, я не постесняюсь взорвать его дом, машину и закопать все то, что он за пару месяцев здесь насобирал. В приемной господина Ву меня встретила приветливая девушка-секретарь лет 25. Добрый день. У нее был приятный мелодичный голос и очень аккуратная компактная внешность. «Вы аналитика Шата Винсент, верно?» «Добрый день!» – я поклонился в ответ. «Все верно. Мой руководитель и Англи сказала, что меня здесь ждут». «Да, господин Ву ждет вас с самого утра». Улыбка не сходила с ее лица. «Можете проходить, и если сразу что-то закажете, то через пять минут я вам это принесу». «Откажусь, спасибо». Кивнул девушке еще раз и повернулся к двери, на которую она указала ранее. Быстро собрался с мыслями. Выдохнул и даже не думал волноваться. «Ничего мне господин Ву сейчас сделать не сможет. И чем бы наша встреча ни закончилась, про какое бы якобы повышение мне не говорили, я все равно буду на чеку». Кабинет Вуджихо был в некотором роде приемной палатой в особняке типичного дшеболя. Паркетный пол с плинтусами из дорогого дерева и вырезанными узорами. Огромный зеркальный потолок с хрустальной люстрой, большой стол для переговоров и, разумеется, стол владельца этой обители. Сам Вуджихо стоял около панорамного окна во всю длину стены и разговаривал по телефону. Я повторно постучался, но уже с другой стороны двери, завел руки за спину и принялся ждать. «Договорились» закончил разговор статный старик, повернувшись ко мне. Заходи, Шито, я не собираюсь кричать через весь кабинет. Покорно выполнил указание, прошел мимо длинного переговорного стола и остановился около старика, который только что сел на свое место. Вызывали, господин Ву. Я говорил спокойно в привычном нейтральном тоне, не выражая на своем лице ничего. Да-да. Старик нахмурился. Посмотрел на меня так, словно впервые видел, и указал на стул напротив его стола. «Присаживайся, разговор будет долгим, менеджер Ишито».